123. Итак, мой друг, сам видишь, что восприятие твоё о том, двигаться или нет, были совершенно правильны. Надо более полагаться на себя и на правильность своих восприятий. Также больше нужно верить в неизменяемость отношений учителя и матери. Что однажды сказал, остаётся прочным. Но план, верней, штрихи его осуществления могут меняться. Не ошибка в восприятии, но подвижность плана изменяет данные раннее порою. Но неизменны слова владыки. Знай, сын мой любимый, что заботою не оставлен и внимание имеешь. Перерыв в письмах был как испытание, но ныне собственные ноги окрепли и уверенность в себе. Всё будет как сказано. В основном не меняется ничего, лишь сроки немного отодвигаются. Не в этом дело, но в близости нашей. И когда она на лицо, что нам сроки или дальность расстояний? тому внедри внутри в сознании твоё понимание, что близок владыка. И на утверждении этой близости строй все дела свои. Будет, будет, будет. Будет желанная встреча, и радость придёт, и освобождение от гнёта окружающих условий. Но нагнетение обстоятельствами нужно, чтобы дать напряжение пламени. не одревенеет и не одрябнет дух в напряжении постоянном. Да, сын мой, правильно понимаешь. Матери твоя чай живой связи между тобой и мною. Потом окрепнешь сам и прозреешь, теперь же нужно утверждение матери как свидетельницы моих поручений. Правильно и то, что в ней единственная опора твоя земная. высший земной авторитет не может встреча ваша не состояться ибо и твоё будущее и будущее многих зависит от неё потому береги её в сердце своём прежней заботой и почитанием и поставь выше высокого ею и трудности переживёшь ею до встречи дотянешь огни не погасив